Неистовство французов над несчастными жителями не прекратились и после того, как пожар утих. Они грабили до тех пор, пока еще могли найти что-нибудь в обгорелых стенах церквей и домов. Они мучили человеческое достоинство, пока еще его тень оставалась в истощенных, почти полумертвых жителях. Между тем, 9 сентября Наполеон снова переехал в Кремлевский дворец и там, скрывая даже от своих приближенных терзавшее его беспокойство, ожидал, что русский император пришлет к нему просить о мире. Долго ему еще ожидать, а мы пока заглянем в наш родной лагерь к умудренному опытом фельдмаршалу, к нашим храбрым воинам. До пятого сентября Главнокомандующий вел свое войско по Коломенской дороге, чтобы уверить неприятеля в том, что он перейдет Аку, в то время как его намерение было сделать круг и снова подойти к Смоленской дороге, где он был гораздо опаснее для французов, чем в других местах. Хитрость удалась. Наполеон, обманутый отрядами, нарочно посланными князем Кутузовым по Коломенской дороге, долго не знал, где находится русская армия, и только 14 сентября обнаружил ее на Калужской дороге. Русские отступали еще до 20 сентября И в этот день остановились в укреплённом лагере у села Тарутино в 80 верстах от Москвы. Здесь, знакомясь в первый раз с выгодным для лагеря местоположением на высоком берегу реки Нарвы, фельдмаршал воскликнул «Теперь ни шагу назад». И он сдержал слово «Русские больше уже не отступали». Но еще три недели оставались в Тарутине, и в течение этого времени князь Кутузов направил все усилия на то, чтобы скорее пополнить свои армии. Старания его закончились полным успехом. Из всех губерний подходили ополчения, формировались новые полки, являлись на службу отставные дворяне, приходили многочисленные отряды казаков с Днепра. Среди этих отрядов часто видели престарелого деда вместе с молоденьким внуком, едва вышедшим из детского возраста. Часто случалось даже, что в избу, служившую квартирой фельдмаршалу, приходили крестьянские мальчики лет десяти и двенадцати и усердно просили у дедушки, так они называли князя, не ружья, которые были для них слишком тяжелые, а пистолеты. Фельдмаршал с радостью смотрел на это почти поголовное вооружение народа, развившееся с новой силой после сдачи Москвы и ее бедствий под властью неприятеля. Он с радостью смотрел на усиление армий, и планы, гибельные для французского войска, строились в его уме. А между тем, пока еще не наступило время для их исполнения, Французы оказались перед новой опасностью, до той поры неизвестной для них на русской земле. Началась партизанская война. Вы уже имеете представление о ней, милые слушатели, из-за событий во время народной войны в Испании. Наши партизаны были почти то же самое, что испанские гирильясы. Одинаковые цели воодушевляли их, и одинаковы были их последствия. В России с французами случалось то же, что и в Испании. В России они начали гибнуть точно так же, как гибли в Испании. Но так как наши состояли из регулярных войск, а именно из малых отрядов, отделявшихся от полков под командованием одного из офицеров, то и действовали они гораздо правильнее и успешнее испанских. Отряды же крестьян и других добровольцев, выступивших на защиту Отечества и вооруженных наподобие гириллиасов, И так же, как гирильясы, исполненных жесточайшей ненависти к французам, эти отряды, присоединяясь к партизанам, охотно поступали в безусловное распоряжение командира партии. Следовательно, беспорядков было здесь меньше, но дух, царивший среди русских и испанских воинов, был совершенно одинаковый, и народная война в России была так же ужасна для французов, как и народная война в Испании. Она принесла новое бедствие Наполеону – страшный голод в Москве. Большая часть припасов сгорела во время пожара, Другая была потоплена выезжавшими жителями в реке, так что французы недолго могли довольствоваться тем, что нашли в Москве. Надо было отправлять отряды для сбора продовольствия по окрестным деревням и селам, и тут-то перед партизанами открывалось обширное поле деятельности. Они нападали на эти отряды и причиняли им каждый раз столько вреда, что французам уже нельзя было выезжать и за 5 верст от Москвы без больших конвоев. Страшный голод стал свирепствовать в несчастной столице и дошло до того, что победоносное воинство императора французов вынуждено было питаться воронами, кошками и лошадьми. Наконец, терпение Наполеона, ожидавшего от Александра предложений о мире, истощилось. Прошло три недели его томительного пребывания в Москве, и он решил сам предложить этот столь желаемый им мир». Но он жестоко ошибся и на этот раз в своих предложениях. Русский император, твердо решивший отомстить жестокому оскорбителю его отечества и народа, не хотел слышать о мире, и презрительное молчание было ответом на письмо к нему Наполеона. Это письмо было послано государю с одним отставным гвардейским офицером Яковлевым, оставшимся из-за болезни дяди в Москве, и потом отправленным в Петербург Наполеоном.